Секс как тест. Главный вопрос, мучающий человека, которого настигла любовь, я бы сформулировал так: любят ли меня? Хотя на самом деле это два вопроса, два страха. Первый любят ли меня? То есть действительно ли пришла настоящая, подлинная, взаимная любовь? Но есть и второй вопрос: любят ли именно меня? То есть сумели ли разглядеть меня подлинного, настоящего. На эти вопросы люди часто ищут ответ во всякого рода размышлениях. И к вам может прийти человек с просьбой помочь разобраться в этих раздумьях. Например, он будет рассказывать вам о своих наблюдениях за предметом страсти. Мол, он, она сказал, сказала, что то-то и то-то, значит, любит ведь, правда? Мол, он – она. Сделал – сделала. То-то и то-то. Значит, любит именно меня? Ведь так? Заниматься подобным анализом, как, впрочем, и давать советы – дело абсолютно зряшное и бессмысленное. Единственный смысл подобных разговоров – показать человеку, что он не один в своих страданиях, что вы готовы их с ним разделить. Однако с помощью размышлений и разговоров невозможно уничтожить страх того, принимает другой человек вас подлинного или нет. Чувство не проверяется разумом. Чувство проверяется и проверяется только чувством. Собственно говоря, наше любовное страдание происходит именно из-за того, что мы яростно ищем доказательства там, где их быть не может. Если человек хочет найти гармонию в любви, он должен в неё поверить. А если любовь обманет? Бывает и такое. Но жить в постоянном страхе обмана значит сознательно лишать себя гармоничной жизни. Некоторые рассуждают так: если человек готов к предательству в любви, оно воспримется легче. Это ошибочный вывод. Если человек готов к предательству в любви, значит, он может представить свою жизнь без другого человека. Другими словами, он не любит. Первый вопрос: любят ли меня? Всегда без ответен. Человек либо верит в любовь, либо нет. Доказательств не существует. А вот для ответа на второй вопрос: любят ли меня? Нам и дан секс. Очевидно, что в наше время отношение к сексу весьма и весьма упростилось. Фраза "секс не повод для знакомства" уже не воспринимается как шутка. Вот как жёстко пишет об этой проблеме Кэрен Хорни. Весьма значительная часть сексуальной активности является скорее выходом для психологических напряжений, чем подлинным сексуальным влечением, и поэтому должна рассматриваться скорее как средство успокоения, а не как подлинное сексуальное наслаждение или счастье. Примечание Хорни. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. Санкт-Петербург. 2013 год, страница 81. Конец примечания. Заметим, что эти слова написаны выдающимся психиатром аж в 30-е годы прошлого века. С тех пор секс как средство успокоения стал ещё более распространён. Можно много рассуждать по этому поводу, гневаться или спокойно принимать как данность, однако это факт. Сегодня есть много разного секса. Секс как повод для знакомства, секс как замена любви, секс как медицинская процедура, секс как физическое упражнение, приносящее удовольствие. Секс как психологическая разгрузка. Психофилософия в своих выводах подобный секс в виду не имеет. Часто мы стремимся к слиянию тел, дабы избежать слияния душ. Я никоим образом не осуждаю людей, которые так себя ведут. Это их выбор. Но психофилософию не интересует секс как чисто физиологический акт. Психофилософия рассматривает секс как важнейшую часть любви и... Психофилософию интересует секс как тест на приятие или неприятие другого человека. Из всех населяющих землю млекопитающих только люди и дельфины могут заниматься сексом, находясь друг к другу лицом. И только люди и дельфины занимаются любовью в любой момент, когда захотят, а не только в брачный период. Почему так происходит у дельфинов, нам не понять. И не о дельфинах речь. А вот почему так происходит у нас, у людей? Какова философия секса и существует ли она? Принято считать, что главная задача секса продолжение рода. На этом настаивает практически любая религия. Впрочем, сегодня, как мы уже говорили, главенствует иное точка зрения. Секс необходим для удовольствия, для удовлетворения одной из базовых потребностей человека. И всё. Либо возвышенная цель продолжения рода, либо использование контрацепции, которая помогает об этой возвышенной цели позабыть ради получения удовольствия. Третье, как говорится, не дано, дано. Одна из главных заслуг любви состоит в том, что она предоставляет нам возможность быть с другим человеком подлинным, настоящим. Если в любви действует притворство, Если человек такой, какой он есть, раздражает другого, не нужен ему, такая любовь превращается в муку и в конце концов исчезает. Счастье любви именно в том, что человека принимают таким, каков он есть, принимают любого. Именно поэтому любимый человек всегда входит в наш ближний круг. Появиться этому счастью часто мешает страх, что ты настоящий, подлинный человек. другому не нужен. Секс это тест. Если угодно, тест на истинность. Тебя нашла любовь. И вот ты предстаёшь перед любимым человеком как ребёнок, голым, таким, каков ты есть. Примет тебя человек или отринет? Примет тебя любовь или отторгнет? В этом и заключён философский смысл секса. Во время секса и выясняется, либо ты такой, какой есть, нужен другому, либо нет. Либо тебя, настоящего, принимает другой человек, и ты его, либо не принимает. Секс либо уничтожает страх любви, либо уничтожает саму любовь. Карен Хорни, посвятившая свою жизнь изучению неврозов, свидетельствует, Сексуальные затруднения являются скорее следствием, нежели причиной невротической структуры характера. Примечание Хорни. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. Санкт-Петербург, 2013 год, страница 83. Конец примечания. Хорни говорит о сексуальных затруднениях, но для нас не это важно. Свидетельство выдающегося психиатра XX века нам необходимо как ещё одно авторитетнейшее свидетельство в пользу того, что секс следствие характера, то есть сути человека. В постели мы такие, какие есть, обнажённые, рядом с любимым человеком мы раскрываем собственную суть. Если секс не приносит приятия, значит, любовь невозможна. В этом значении смысл философии секса в любви. Именно в сексе рождается тот самый так называемый третий человек либо не рождается. Но ведь могут возникнуть и просто физиологические проблемы. Конечно, тогда их необходимо решать. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о ситуации, когда физиология работает нормально, но другой человек не вызывает подлинного желания. или раздражает, а то и вызывает отторжение. Если секс не помог рождению любви, она уже не родится. Любовь чувство, и секс построен на чувстве. Чувство проверяется только чувствам. Первым признаком смертельной болезни любви, а любовь, к сожалению, смертна, является раздражение или безразличие в сексе. Когда я рассказываю об этом на лекциях, мне непременно возражают. Но ведь сексуальное влечение со временем уменьшается, значит ли это, что всегда ослабевает любовь? А вы никогда не видели, как дедушка гладит бабушку по руке или целует её в морщинистую щёку? Мы привыкли к тому, что со временем меняется любовь между людьми, меняется и секс. Он происходит реже, осторожней, если угодно, становится менее страстным. Однако остаётся та его главная черта, которая собственно и подтверждает любовь приятие человека таким, каков он есть. Подлинность любви определяет приятие другого человека, а не темперамент сексуальной игры. Психофилософия исходит из того, что главный признак любви Это естественность и отсутствие страха. Именно секс тест на то, наличиствует этот признак или нет. Если к вам пришёл человек со своими любовными проблемами, и вы говорите ему о сексе, он, как правило, смущается. Имеет смысл постараться помочь преодолеть эту неловкость и объяснить, что секс это серьёзно, это тест, результаты которого говорят о перспективе. или без перспективности любви. «Любовь и дети» – эти слова в нашем восприятии всегда стоят рядом. Почему же столь часто появляются проблемы в наших взаимоотношениях с самыми близкими, казалось бы, людьми, с нашими детьми или родителями? Дирижером этих проблем почти всегда является страх. Что такое страх в воспитании? Можно ли и нужно ли его побеждать? Об этом мы поговорим в следующей главе.